Глава шестая. Михаил. Очередная. Откуда они только узнают, где я живу? Прутся к черту на куличке, свято веря, что станут той самой моей единственной. Да как же заколебали эти дуры. Деньги, деньги, деньги. Всем им нужны только деньги. Все как на подбор хищницы. То фотомодель в ультракоротких шортах приперлась мне грядки полоть. Причем с таким маникюром, что легко можно было обойтись без граблей. Надо, кстати, подать кому-нибудь бизнес-идею. Маникюр виллэдж-стайл. И вам больше не нужен садовый инструмент. Потом какая-то растяпа решила, что я тут помираю с голоду. И попробовала у меня тут печку деревенскую растопить. Чуть не сожгла всех нафиг. Про всех тех, кто свято верит, что я тут бесприличной женщиной и сголодался, уже молчу. Хоть в тайгу, блин, переезжай. Я думал, что в этой деревушке смогу сохранять инкогнито. Как-никак уже третий год тут живу. И пока никого не было. Ну вот вам, пожалуйста. Огурчики коряво нарезала и давай к дочке моей подкатывать. Вот же ж, зараза, хитрая. Знает самое слабое место. Надо отдать ей должное. Если бы не её коллеги по цеху, то я бы, может, и дал слабину. Хорошенькая, вульгарная. Никаких тебе накачанных губ или метровых ногтей, даже простой косметики нет. Уж это я вижу за версту. Приехала из дороги умылась. Вышла румяная, то ли от стеснения, то ли от прохладной воды. Я даже залюбовался на секунду. С Лизкой моей болтала. Да так болтала, будто и не видят, что Лиза — особенный ребёнок. И так искренне расстроилась, когда разговор за школу зашёл. Эх, я даже поверил. «Обидно, чёрт!» Шумно вздыхаю. Этого хватает, чтобы лохудра городская подняла глаза и меня заметила. «Инга!» — шеплю я, чтобы, не дай бог, не разбудить Лизу. «Позвольте спросить, что вы тут делаете?» «В смысле?» Она не пугается, не возмущается, не теряется. Она абсолютно искренне удивляется. «Мы читали», — тут же поспешно поясняет. «Лизонька уснула». «Вы её не переложите? Или, может, лучше я на другую кровать уйду? Вы говорили, что в доме есть ещё?» «Нет уж, спасибо!» — рыкаю шёпотом. «Ничего, кроме этой кровати, я вам предложить не могу. Вы так для меня очень много делаете!» Улыбается учительница и тихонько отодвигается от дочери. «Берите!» А я в ступоре. Не клеится. Ну, в смысле, не сходится. Ну, в смысле... Да чёрт, не так она себя ведёт, как должна. Раз уж она подкатила к моей дочке, то должна начать показывать, что она теперь тут во всём незаменима. А она спокойно благодарит и устраняется. Я что, ошибся? Она что, правда учить детей сюда приехала? Я уже о ней справки навёл. Была похожа на очередную искательницу сокровищ. Ну, то есть моего банковского счёта. Объявилась из ниоткуда, сразу согласилась на самую неинтересную вакансию. Очень, очень было похоже, что она сюда ехала за моим кошельком. Но... но ведёт она себя как-то не так. Странно. Пусть-ка ребята пробьют, что у неё было до этого знаменательного назначения в район О. Вдруг я ошибаюсь? Вдруг действительно идеалистка? Надо дать ей шанс. «Такая забавная. Спать хочет. Лицо трёт. Она же только сегодня приехала. Ну, конечно, она с ног должна. А я тут ещё на неё и рычу. Блин. Миха, тебе ребёнка весь вечер развлекали по высшей программе, а ты... Инга, спасибо вам за внимание к Лизе. Подхватываю дочь на руки, тихо выхожу из комнаты. «Михаил!» — вдруг окликает меня моя гостья. «Я бы хотела с вами поговорить». «Ну вот, рано расслабился». «О чем?» «Демонстративно оборачиваюсь, показывая, что у меня на руках дочь». «Ой!» — шепчет. «Простите, завтра». И ручкой так смешно машет. «Ну что ж, завтра так завтра». Инга. «Что за дурацкий рингтон? Ну выключите вы уже этот будильник». Ну, ёлки-палки, сколько можно на нервы действовать, ну? Эй, алё! Кто записал на телефон крик петуха? Подрываюсь на кровати, и оглядываюсь. Вот же ж, блин! Со всего размаху падаю назад на подушку, натягиваю одеяло на голову. Этот будильник можно выключить только сапогом, ну или калошей. Чем ещё можно в петуха кинуть, чтоб не пострадал, но заткнулся? ой ой тянусь за телефоном. пять тридцать семь сволочи все поголовно сажусь на кровати с закрытыми глазами пытаюсь нащупать ногами тапки ай блин я же их не распаковала очень мне хочется чтобы председатель меня всю же на служебную квартиру поселил потому и вещи у михаила не раскладываю вдыхаю медленно плетусь в ванную открываю холодную воду не горячая тоже есть У этого мужчины здесь всё здорово устроено, но мне сейчас поможет только холодное. Умываясь, плещу немного на грудь, растираю лицо полотенцем. Ну ладно, раз уж встала, пойду что-нибудь общественно полезное сделаю. Натягиваю свой сарафан и выползаю на кухню. Там пока тихо. На низком столике у входа стоит корзина с яйцами, и я почему-то совершенно уверена, что их можно использовать. Только вот омлет я не хочу. «А... а вот ещё скише молоко на окне. Михаил вчера о нём говорил Лизе, чтобы уже не пила, что завтра принесут свежее». «Мняф... простоквашка. Вкусная...» Отливаю в чашку, разбалтываю. Я, наверное, извращенка, но всегда такое любила. А уже из натурального деревенского молока... «Кстати, простокваша, яйца, а мука тут есть?» «О, отлично!» На завтрак будут оладьи. Быстро смешиваю пару яиц, остатки кислого молока, полстакана муки. Пока оно всё набухает, ищу сковороду и масло. Они находятся именно там, где и должны быть. Не, всё же хороший мужик этот Михаил. Странный, но хороший. Хозяйственный. На кухне у него всё как надо, всё под рукой. Говорят, что первый блин комом. но я ж пеку не блины, у меня оладушки. Снимаю с первой сковороды четыре крупных плюшки на тарелку и ставлю её на подоконник, остудиться. Наливаю новое тесто, оборачиваюсь. «Ой, было ж четыре!» «Лиза!» возмущаясь не очень громко. «Лиза, не таскай в сухомятку, иди чаю налью!» А тесто на сковороде шипит и шкварчит. Надо перевернуть. «Готово!» Я себя чувствую немного неловко от того, что хозяйничаю на чужой кухне. Но вчера мне вроде всё показывали. Сейчас поставлю чайник и... Ой! А почему две-то? Лиза! Резко высовываюсь в окно, желая застать проказницу, и утыкаясь носом в широкую мужскую грудь.